А когда вдруг крупным планом объявилась она на ковре важнейшего кинофорума, желчные критики взвыли уже всей стаей. Никто ничего не мог им объяснить. Пока занимались разгадкой, ведь должен же был сидеть в неком кабинете обязательный виновник безобразия. Угарова окончательно облюбовала останкинские студии, рассуждая с приглашенными домохозяйками, о полезности гречневой каши пополам с редиской и луком. Впрочем, не м и н у л ы й недели, после ее появления на добром утре, как одним вечером, самым прайм-таймовским часом, уже в качестве новой соведущей событий, на всю страну схватилась она с двумя приглашенными физиками и так страстно взялась нести чушь о коллайдере, что новосибирские умники мгновенно вспотели. Интеллектуалы обеих столиц, с опаской следившие за взбесившейся первой программой, окончательно завелись. Позвольте, да кто это? Что же такого сделала, чтобы быть допущенной? Вся е тайна, что ничего. Пока умники судили-рядили, баба заполонила с о б о й экраны. В одном особенно популярном шоу прямо в камеру Машка подтянула колготки, окончательно и оглушительно став знаменитой. Загудели газеты, скопом наскочили на нее юнцы и старлетки, и угаровская свита, акробаты, актеры, гопники, какие-то обкуренные мотоциклисты, разрослась до угрожающих размеров. Однако были уже на подходе воскресные пляски и звезды. Разругавшись судейством, вполне, кстати, робким, баба показала свою холеную задницу растерявшимся, как и физики, судьям. а заодно всей завывшей шестой части суши. Целый вихрь негодования взвился теперь до небес. Столичная правда с днем в один голос назначили ее королевой плебеев. Для экстрасенсов сатанизм Угаровой сделался очевиден. Тут конкуренты все как-то вместе во мнении сошлись. И даже в п р и в ы ч н ы й к подобному трэшу Москве всерьез запахло судом, Однако рейтинги от Владивостока до Кёнигсберга взвелись такие, что, накидав в мешок долларов, останкинские воротилы тотчас бросились с тем мешком по охотному ряду. Всеобщий крик был потушен в галерее тамошних кабинетов. Успевшую сколотиться в коридорах партию ревнителей нравственности один миг виртуозно заткнули. Прокурор на сей раз лишь погрозил угаровой, добродушнейшим пальцем. Впрочем, одного из его назначенных было по этому делу следователей, заметили вскоре за занавеской, в Яре. В те дни совсем не кстати полыхнуло и в басманном суде. Твердили нещадно рвет это вхожее уже во все московские кланы Салтычиха за уши и волосы своих горничных, а также приглаживает их в потайной пытошной универсальным бошевским утюгом. Некая жертва ф а р т у к е вопила и плакалась в м и к р о ф о н а о ее крайней свирепости. н о удивление многим Машка не возражала. Засучив рукава, со всей страстью рванулась баба заявлять об отъявленном воровстве, выгнанной из дома прислуги. Нанятые первым каналом адвокаты объяснили затаившему дыхание столичному миру не только нещадно лупит служанок барыня, но в е т е кается, Платит жертвам своим звонкой монетой. Дело вновь, как водится, погасили. Несмотря на весь показной визг, Затворницы, окаянные рублевки, Да и Николиной горы тоже, Тайно восхищались, Что вот так, залихватски, Запросто может хряпнуть Угарова По зубам прислугу. И ведь ничего, утрутся фартуком, Божья роса и только. После знаковых плясок и звезд Машку сравнивали с ч е ч е л и н о й Правда, тут же нашлись и защитники, толпа, в которой отметился чуть ли не весь молодежный зоопарк, а т е м а до акварельных панков, днем и ночью восторженно теперь толклась в Столешниковом. Старуха, повары, новые горничные, черным входом робко крались мимо восторженных эпилептичек девиц на п р о г у л к е и рынок. Почитатели, не унимаясь, все стены купца расписали краской из баллончиков у Гарова-Фарева. Печать совсем озверела. Многим читавшим листок актера и ведомости с подачи того же листка, беспородная тварь и хабалка, взаправду казалось, в столице в о ц а р и л а с ь зловещее чудо.